Глава сороковая, в которой наш герой пробует полечиться переменой климата. Необдуманные слова Эммы «невинность и таинственность не ходят рука об руку» глубоко обидели нашего героя. Не то чтобы этот афоризм был сам по себе вообще неверен, но он был сказан не ко времени и направлен не по адресу. Вышло поэтому как-то особенно зло. Джо обиделся и ушел. Эмма осталась в гостиной одна и прилегла на диван, надувший губки. Ее верный вассал осмелился бунтовать. Чего это он вздумал обидеться? Что она такое сказала? Ведь это правда? Зачем невинному тайна? Невинному скрывать нечего. Она вовсе не хотела его оскорблять. Он очень уж стал о себе много думать. Правда, он достиг известного положения. Он уже не маленький мальчик Джо из Грефсенда, а солидный коммерческий деятель, принятый в хорошем обществе. Но кому он этим обязан? Той же Эмме и ее родным. Какие все люди неблагодарны, за что надулся? А Джо. Пробывший час у себя в комнате, прошел в контору, где мистер Смоль и мистер Слик пыхтели над работой, которой у них прибавилось по случаю отсутствия Джо. «Ну, как вы себя чувствуете, мой друг?» — спросил мистер Смоль. «Неважно, сэр», — отвечал Джо. «Кажется, я собираюсь заболеть. Мне очень совестно, но я чувствую, что я не в состоянии как следует работать. Мне нужно себя починить». «Хочу попроситься у вас в отпуск месяца на два. Кстати, у меня есть небольшое дело в Детстане, которое я запустил с тех пор, как переселился в Портсмут». «Я тоже думаю, мой друг, что перемена климата принесет вам пользу», сказал мистер Смоль. «Но только я никак не могу себе представить, какое дело может быть у вас в Детстане». «Очень простое, сэр. Я запер свою квартиру, когда уехал оттуда четыре года тому назад, и оставил там обстановку, книги, вещи, белье. С тех пор я ни разу не заглянул туда, а ключ увез с собой. «Да, взглянуть, пожалуй, не мешает», — согласился мистер Смоль. «Интересно, одной пыли за это время сколько у вас там, я думаю, накопилось? Но главное, я полагаю, что вам нужно проехаться не для этого, а для поправления здоровья». «Поезжайте не на два месяца, а на три, пока совершенно не поправитесь. Я вам даю свое полное согласие». «А я свое», — сказал мистер Слик. «Вашу работу я возьму, покуда вы будете в отъезде на себя». Джо от души поблагодарил своих добрых старших компаньонов и объявил, что в таком случае он уедет на следующее же утро с первой почтовой каретой, а пока пойдет укладывать свои вещи». Вечером все сошлись, как обычно, за обедом. Когда после обеда перешли в гостиную, мистер Смоль сообщил сестре о предстоящем отъезде Джо в лечебное путешествие. Мистерис Филлипс нашла, что так и следует, потому что Джо в эти последние дни был заметно нездоров. Должно быть, он переутомился, и ему нужно просто отдохнуть. Сидевшая рядом с матерью Эмма побледнела. Она никак не ожидала, что Джо с такой быстротой начнет приводить в исполнение свое намерение, высказанное давеча утром. «Когда же думает ехать мистер Одонагю?» — спросила она дядю. «Завтра с первым утренним дилижансом», — ответил мистер Смоль. Эмма откинулась на спинку дивана и не сказала ничего. Когда стали расходиться, мистерс Филлипс крепко пожала руку нашему герою и пожелала, чтобы поездка совершенно восстановила его здоровье. Эмма нашла в себе силы тоже протянуть ему руку и сказать «Желаю вам полного выздоровления и счастья, мистер Одонагю». Мать и дочь ушли. Мистер Смоль, мистер Слик и Джо тоже пожали друг другу руки и разошлись, обменявшись взаимными пожеланиями всего лучшего. На другой день рано утром, прежде чем Эмма встала с постели после бессонной ночи, наш герой успел уже отъехать от Портсмута две станции.